Лариса Латынина абсолютная чемпионка. В нашей стране абсолютной чемпионкой по количеству завоёванных олимпийских наград это Лариса Латынина. Знаменитая гимнастка участвовала в трёх олимпиадах, на которых в общей сложности выиграла 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Вместе с Латыниной в великолепную четвёрку девятикратных олимпийских чемпионов Входит ещё финский бегун Пааво Нурми, американский легкоатлет Карл Льюис и американский пловец Марк Спиц. Однако Латен не опережает любого из них по общему количеству олимпийских медалей, которых у неё 18. Долгое время эта великолепная четвёрка оставалась на самой вершине спортивного Олимпа. И всё же в последние годы её обошёл феноменальный американский пловец Майкл Фелпс. Ну а у Ларисы Латыниной свой рекорд и своя спортивная судьба. В детские годы Латынина, родившаяся 27 декабря 1934 года, увлекалась не только гимнастикой, но также пением и хореографией, чем ее первый тренер был очень недоволен. Рассказывают, что он даже ходил к руководителю хоровой студии, куда Лариса хотела записаться, чтобы упросить его отказать девочке. мотивируя это тем, что у неё нет ни голоса, ни слуха. Но хореографический школьный кружок, где занималась Лариса, к великому удовольствию тренера, просуществовал недолго. Наверняка она попробовала бы поступить в балетную школу, но её опять-таки к счастью для тренера в родном для латынином Херсоне не было. Зато спорт оказался в выигрыше, когда Лариса сосредоточилась на одной гимнастике. Сначала она занималась в Херсоне, затем переехала в Киев. Быстро вошла в сборную СССР и в 1954 году выступала на первом в своей жизни чемпионате мира. Вернулась в Киев с золотой медалью за командное первенство. А в 1956 году Лариса Латынина обрела всемирную славу, блестяще выступив на 16 Олимпиаде в Мельбурне. В личном многоборье Латыниной пришлось соперничать в первую очередь с блестящей венгерской гимнасткой Агнешкелети. Венгерка завоевала золотые медали в упражнениях на брусьях и на бревне. В вольных упражнениях Латынина и Келети разделили первое и второе места, набрав по 18 и 733 тысячных баллов. В опорном прыжке лучше всех была Латынина. А также она завоевала серебряную медаль в упражнениях на брусьях. По сумме баллов, набранных за всю программу, она и стала абсолютной чемпионкой в гимнастическом многоборье. Победили советские гимнастки и в командном первенстве. Здесь вместе с Лотыниной золотые олимпийские медали получили Софья Муратова, Тамара Манина, Людмила Егорова, Полина Астахова и Лидия Калинина. И с триумфом вместе со всей олимпийской командой гимнастки отправились из далёкой Австралии на родину. Это было великолепное и романтическое путешествие победителей по тихому океану на теплоходе Грузия. Но самым большим своим успехом конца 1950-х годов Латынин считает всё-таки не олимпийские игры в Мельбурне, а чемпионат мира по гимнастике в Москве. в 1958 году. Дело в том, что она выступала на нём, ожидая ребёнка. И об этом не знали ни тренер, ни врач сборной команды, ни подруги по команде. Риск был велик, но известный московский врач, с которым она советовалась, не стал отговаривать от участия в чемпионате, убедив, что всё кончится хорошо. И Лариса стала абсолютной чемпионкой мира в многоборье А кроме того, завоевала золотые медали на брусьях и в опорном прыжке. Через пять месяцев в срок родилась здоровая дочка, которую назвали Татьяной. Правда, многим спортивным деятелям тогда казалось, что после рождения дочери Латынина уже не сможет выступать так же блестяще, как прежде. На 17-й Олимпиаде 1960 года в Риме в новые лидеры советской команды гимнасток Явно прочили Полину Остахову. Это, разумеется, наложило свой отпечаток на личные взаимоотношения двух блестящих гимнасток. Но случилось то, что случилось. В Риме абсолютной чемпионкой вновь стала Латынина. Она победила Остахову в упорной и драматичной борьбе, оказавшись лучшей в абсолютном первенстве. А в командном первенстве советские гимнастки победили соперниц из Чехословакии. Впереди у Ларисы Латыниной были еще 18-е Олимпийские игры 1964 года в Риме. На них абсолютной чемпионкой в многоборье стала чешская гимнастка Вера Чаславска, а Латыниной досталась серебряная медаль. Но она завоевала золотую медаль за вольные упражнения, а также серебряную за опорный прыжок и две бронзовые за брусья и бревно. А вдобавок ко всем олимпийским медалям Латынина... двукратная абсолютная чемпионка мира, Bond 2,组,кретная чемпионка мира в отдельных видах, двукратная абсолютная чемпионка Европы, пятикратная чемпионка Европы в отдельных видах, двукратная абсолютная чемпионка СССР, десятикратная чемпионка СССР в отдельных видах. Большой спорт Латынина покинула после чемпионата мира 1966 года. А потом 10 лет была старшим тренером сборной команды гимнасток СССР. Её воспитанницы завоёвывали золотые медали на трёх олимпиадах: в 1968, 1972 и 1980 годах. Среди учениц Лотыниной Лариса Петрик, Ольга Корбут, Людмила Турищева и многие другие отличные гимнастки.